Глава двадцать Женское сердце невозможно ранимо, хрупкое нежное, но крепче его не найти вам. Женское сердце в своей вере и чувствах крепче сталь, прочнее гранита. Сквозь него любая боль стрелой проходит, но оно продолжает жить. Татьяна Михаль. Аврора. Добрый вечер. Чуть кивает головой Эрик присутствующим людям. «Аврора, позволь тебе представить моих старых... <кхм> Друзьями этих людей будет слишком громко называть. Это мои старые знакомые». Чуть скривившись, сказал Эрик. «Мистер Томас Зангер, мистер Гарри Линч и мистер Рудольф помстер Девушки, сопровождающие их, точно не жены упомянутых, так что представлять их необходимости нет». Трое мужчин переглянулись, и Гарри Линч, что носил тонкие черные усики, смазные то ли гелем, то ли просто были такими тараканьями на вид, сказал. «Эрик, как можно называть нас знакомыми? Мы же дружили с тех самых времен, как поступили в академию». Эрик широко улыбнулся и ответил. Ключевое слово «дружили». Мужчины снова переглянулись. «Кто эта прекрасная мисс рядом с тобой?» Спросил длинный и худый мужчина с длинным же носом и водянистыми глазами по имени Тома Зангер. «Миссис Аврора Варга, моя супруга». Гордо произнес Эрик, чем вызвал у меня улыбку. «Дамы рядом со своими спутниками завистливо разглядывали меня, а потом между собой перешёптывались. Но я даже бровью не повела. Женщины, что сопровождают женатых мужчин в публичных местах, для меня не являются кем-то значимым. И, скорее всего, их любовники щедро оплатят для дамочек новые наряды, которые, судя по их взглядам на моё платье, они будут заказывать у меня. Что ж, счёт будет значительный. Пусть несколько раз потом подумают, насколько же дорого содержать любовницу». Мы заняли свои места, и я с удовольствием рассматривала оформление концертного зала. Но более интересным занятием оказалось рассматривание гостей. Люди, безвкусно разряженные в пух и прах, сплетничали, охали и ахали, тихо смеялись и громко хохотали. Некоторые недовольно огрызались и ворчали на своих спутников. Одним словом, весёлое общество. «Эрик, люди говорят, ты сейчас водитель?» С усмешкой спрашивает неприятный тип с усиками. Двое других гаденько хихикают. Я удивлённо посмотрел на этого козла, нехорошего человека. Мой муж усмехнулся с превосходством ответил. «Нет, я не водитель. Моя работа заключается в обучении экстремального вождения курсантов военной академии». Снова переглядывание. Неприятные типы. И угораздила же певица дать мне билеты. Ой, ты есть пропускай именно в эту ложу к этим снобам. Но разговоры вскоре прекратились. На зрительный зал опустилась темнота. Яркий же свет одиноким кругом плавно осветил сцену. На сцену медленно вышла высокая фигура в длинной накидке с капюшоном, скрывающая не только тело, но и лицо. Зазвучали первые аккорды, и полился голос. Это был невероятно чистый, звонкий, женский голос. Женщина пела песню, грустную, чувственную и невозможно красивую. И вдруг голос женщины на сцене взлетел до невероятной высоты в один такт с музыкой. И в этот момент она скинула с себя балдахин. Сандра Ламбер выглядела необыкновенно в одном из моих платьев. блестящая ткань сверкала в свете софита, подчеркивая изящную фигуру. Она неподвижно стояла в ореоле светового круга. Иногда на высоких нотах она разводила руки, иногда собирала ладони у груди. Музыка кружила, а голос околдовывал и будоражил. Слова песни находили отклик в душе каждого, присутствующего в этом зале. Сандра Ламбер пела необыкновенно. И, наконец, песня подошла к концу. Голос умолк, и музыка тихо завершилась на низкой ноте. Несколько мгновений стояла оглушающая тишина. Зрители еще находились в очарованном состоянии, в которых завела певица. Но вот оцепенение прошло, и зал взорвался аплодисментами и криками. Я вместе с другими людьми поднялась со своего места, аплодируя необыкновенному таланту. Как вдруг мир в моих глазах покачнулся, перевернулся, и все встало с ног на голову. В ушах резко появился звон, до да невыносимой боли пронзив мою голову. Боль была настолько сильной, что я в голос застонала и тяжело опустилась в свое кресло. По шее потекло что-то горячее. Дотронулась пальцами и посмотрела на свои перевернутые пальцы сквозь туманную дымку. Кровь. «Аврора!» — закричал Эрик. А я понимала, что со мной происходит что-то очень-очень нехорошее. Последняя моя мысль была о сыне и а потом меня накрыла темнота. Эрик. В стенах исследовательского центра я нарезал круги, несводя напряженного взгляда с одной единственной двери, за которой находилась моя женщина, моя Аврора. «Девочка моя, что с тобой случилось?» Сердце бешено колотилось в груди, голова разрывалась от мысли, одна страшнее другой. Я ощущал невыносимую душевную боль, ощущал злость на собственное бессилие, растерянность. Все чувства словно перемешались и превратились в тугой узел, который терзал, душил, обжигал. Дышать нормально не могу. В висках пульсирует кровь. Руки дрожат, и хочется все вокруг крушить. Мне страшно. Впервые в жизни мне было действительно страшно. Когда я потерял свои деньги и положение в обществе, это была... Лишь досада, но не страх. Когда мне подкинули ребёнка, то я ощутил раздражение. А сейчас я боялся. Боялся потерять её. Боялся снова не увидеть её карие глаза и тёплую улыбку. Боялся больше никогда не услышать её голос, её смех. Дверь, за которой находилась моя Аврора, открылась, и вышел доктор со своим помощником. «Мистер Варго, подпишите все эти документы на проведение операции». Сунул помощник доктор мне какие-то бумаги. «Что с ней? Она в порядке?» Задал волнующий меня вопросы. «Что, умолчите, отвечайте!» «Не кричите, мистер Варга! Прошу вас подписать эти документы!» Сфокусировал взгляд на бумагах. «Что это? Разрешение на проведение изменения ДНК? Вы с ума сошли?» «Мистер Варга, вы супруг этой женщины, так как она без сознания временно помещена в криокапсулу, «То дать согласие на проведение этой операции можете только вы». «Я не понимаю. Объясните мне, что происходит». «Что с Авророй? Почему молчите?» Цепился в халат доктора и затряс мужчину. «Отпустите меня, и тогда я все объясню. Время уходит, мистер Варга». Я мгновенно его отпустил. паша супруга имеет другое ДНК, мистер Варга, и вы это прекрасно знаете. И то, что с ней произошло теоретически невозможно, не должно было произойти». Доктор задумчиво потер гладковыбритый подбородок и продолжил. «Мистер Варга, ваша супруга беременна». «Что?» Удивление, шок, неверие. «Мы сами удивлены. Срок совсем небольшой. Мы сделали анализ. Плод имеет структуру ДНК, как у всех у нас, лишь с небольшими изменениями. Но на исследование у нас пока нет времени, так как плод начал активно менять структуру ДНК матери». Процесс проходит стремительно. Ее организм не справляется. У вашей супруги началась обширная нейродегенерация. Органы один за другим отказывают. Она умирает, мистер Варго. Мы поместили ее в криокапсулу, но держать ее в таком состоянии сможем всего пару часов. Если держать дольше, то после выведения Авроры из сна ее сердце остановится. Если мы не вмешаемся сейчас, то... Ту же секунду подписал документы. Эта операция спасет ее? Спросил с надеждой. Мужчина посмотрел на меня с сочувствием. «Мы не знаем, мистер Варга. Наши ученые давно исследовали ее ДНК, вплетали наши проверяли результат, но к опытам на человеке мы еще не переходили. Невозможно предсказать исход». «Нет, нет, нет. Тогда просто вытащить этот плод из нее. Вы же сами сказали, что это он ее убивает». «Это ничего не изменит. Мы будем стараться спасти и мать, и ребенка». «Спасите мою жену». «Мы сделаем все возможное, мистер Варга». Потом доктор повернулся к своему помощнику и сказал, «Собери всех и готовьте операционный, у нас мало времени». «Мистер Варга, вам бы лучше ехать домой, мы сообщим вам». «Нет, я буду здесь рядом с ней». «Как пожелаете, на первом этаже есть ресторация и зал ожидания, вам лучше пойти туда». После этого разговора у меня будто земля ушла из-под ног. «Моя Аврора не может уйти от меня, не может, она ведь такая сильная». Она обязательно будет бороться за жизнь. Зажмурил глаза и от всего сердца, что обливалось кровавой болью, от всей своей души, бьющейся в агонии страха за любимую, попросил Создателя не забирать ее, а не лишать Артура его матери. Прошу, пусть она живет. Забери лучше меня, но ее не умоляю. Сын? Распахнул глаза и увидел перед собой своего отца, рядом с ним свою мать с Артуром на руках. Что? «Отец, что она здесь делает?» Прошипел я в ярости и отобрал у этой женщины своего спящего сына. «Я просил тебя присмотреть за Артуром. А вместо этого ты притащился сюда, да еще ее с собой взял? Так-то ты со мной обходишься, отец. Я ведь тебе доверял. Аврора тебе доверяла. Ты же знаешь, что Эмма хотела забрать у нас с Авророй Артура». «Эрик, послушай», — попробовал успокоить меня отец. «Эмма не станет забирать твоего сына». «Сынок, прости меня», — произнесла эта лживая женщина. «Логан, здесь ни при чем. Я сама приехала к вам домой. а Застала лишь твоего бывшего мужа с внуком. Логан рассказал, что с Авророй случилось какое-то несчастье, и мы сразу же отправились к тебе. «Сынок, ты не должен быть сейчас один. Мы твоя семья, и...» «Ты не моя семья. Отец, я разочарован в тебе». «Сынок!» — с боли в голосе произнес отец. «Эрик, прослушай, клянусь тебе, больше никогда не посмею как-то вмешиваться в вашу с Авророй семью. Я прошу лишь одного. Позволь хоть иногда видеться с внуком». «Я тебе не верю. Уходи». Мать прикрыла глаза, вздохнула, потом посмотрела на меня так, словно я убил ее. Она кивнула и сказала. «Хорошо, Эрик, и прости меня за ту выходку». Эмма габриэль ушла, И тогда я зашипел на отца, стараясь говорить негромко, чтобы не разбудить спящего сына. «Как ты мог впустить ее в мой дом?» «Сынок, я не оправдываю Эмму на сегодня». Она пришла вся потерянная и впервые плакала. Говорила, что сожалеет. «Отец мне сейчас не до неё «Аврора, понимаю, ты так и не сказал, что случилось». Посмотрел внимательно на отца и сказал. «Она умирает». Но я надеюсь, что ей помогут, и она будет жить. Если нет, то... Пап, я даже не знаю. Я не знаю, как буду жить без нее. Глаза защипало, и потекли горячие слезы. «Она будет жить», — сказал отец. «Нужно верить. Твоя жена — сильная женщина, Эрик. Верь в нее». Разговор хранителей. «Учитель, почему вы позволили случиться всему этому? Зачем вы снова внесли в ее жизнь боль и страдания?» «Разве? Почему ты так решил? Аврора ведь должна измениться и стать такой же, как и другие люди этого мира. Ее тело должно быть сильным и способным выносить ребенка». «Но ведь в ваших силах было сделать так, чтобы все прошло незаметно». Улыбка тронула губы хранителя. «Ты еще молод ты только учишься всему». Боль, спутница любых изменений, без нее нельзя. Когда Аврора откроет глаза, она увидит рядом с собой любящего мужа, того, кто верил и ждал ее. Но она и так знает, что он ее любит. Посмотри на нее. Она знает это, но крупица сомнений и страха покоится в ее сердце. Когда она увидит его любовь, все изменится. Она поверит, и все сомнения уйдут раз и навсегда. Эрик тоже изменится. Он в первую очередь. Его переживания и душевные страдания за любимую женщину – это проявление любви. Любовь – основа жизни. На ней держится любой мир. Любовь всегда спасает. Посмотри и послушай, как он молится, как он просит оставить ее в живых. Такое сильное чувство и со дна моря достанет, и с того света вернет. Значит, страдания нужны для того, чтобы люди ценили друг друга? Страдания и боль учат людей правильно относиться к своим ближним, которых порой гнушаются или же обижают, заставляя их страдать от эгоистичного поведения. Страдания необходимы для очищения сознания и духовного прогресса. Эрик не знал, что не только Авроре, но и ему самому предстоит пройти сложный путь преодоления себя, отказаться от своих пристрастий и сбросить огрубевшую кожу. Так всегда бывает. Именно страдания выводят людей к свету и служат началом счастливого будущего. Людям нужно сотворить себя ничем и только потом начать из себя творить прекрасное. Вы так мудрый учитель, я пока... Не могу рассуждать, как вы. Мой опыт так мал. Когда-то я был таким же, как ты. Но вскоре ты всё поймёшь.